когда отключаешься от повседневных забот. Все интереснее проходят у нас профессиональные праздники, Дни Учителя, Строитель, шахтеры и так далее. Появилась новая и замечательная традиция встречать такие праздники трудовыми подарками, подводить итоги социалистических соревнований, чествовать передовиков производства. Возрождаются традиционные народные гуляния с играми, песнями, блясками, спортивными состязаниями, ярмарками, аттракционами. Например, праздник русской зимы, масленица, с русскими блинами, с катанием на тройках с гор, праздники урожая, цветов, нашего зеленого друга леса. С каждым годом рождается у нас все больше новых бытовых обрядов. Ведь нельзя же скучно и серо отмечать такие значительные в жизни человека события, как вступление в брак, получение аттестата зрелости, паспорта, рождение ребенка. Конечно, не все обряды, которые рождались после октября, остались неизменными. То, что было, может вызвать сейчас только улыбку. В газете «Рабочие Москва» 30 октября 1923 года читаем. У одного рабочего родился сын. Так он устроил вот что. Созвал представителей от завода, они выбрали председателя, проголосовали, как назвать ребенка, составили протокол, подписали, а потом было уже остальное, чай и так далее. Торжественно и радостно сейчас празднует день совершеннолетия молодежи Советской Эстонии. Этот праздник получил название праздника летних дней». В гости к юношам и девушкам в эти дни приезжают ветераны революции, новаторы производства, писатели, артисты. Молодежь организует веселые игры, водные карнавалы и тому подобное. Финалом праздника бывает нарядное шествие через город или село. Председатель горсовета или сельсовета поздравляет юношей и девушек, достигших совершеннолетия, и торжественно с теплыми напутственными словами вручает им подарки. В туристском походе Одна из разновидностей активного отдыха туризм, пользующийся большой популярностью в нашей стране. Каждый культурный человек в походе ведет себя так, чтобы ничем не омрачать настроение своих спутников. Он, конечно, заранее продумал и взвесил, соответствует ли его физическое состояние требованиям маршрута, чтобы не стать обузой для других. Первым Проявлением вашей вежливости и внимательности к товарищам будет точность и дисциплинированность. Вы не опоздаете к месту сбора, ведь бывает, что большинство ждет одного-двух человек. Это заставляет нервничать многих и может просто сорвать весь график похода. Культура вашего поведения проявляется и в том, что вы заранее тщательно подготовите соответствующую обувь и одежду, чтобы в пути не отставать от товарищей, не задерживать их. Естественно, что каждый турист сам несет свою ношу, но если девушке тяжело, то любой внимательный юноша постарается помочь ей. Человек, по-настоящему любящий природу, ценящий исторические и культурные памятники, будет относиться к ним с большой бережностью. Одна из заповедей поведения туриста гласит «Оберегай каждый кустик, каждое деревце, каждый памятник». Уместно сказать о дурной привычке иных любителей оставлять автографы на исторических памятниках, деревьях, скамейках и других местах с целью увековечить свои имена. Такие автографы к большому студу можно увидеть, например, даже на скамейке Льва Толстого в Ясной Поляне. Обидно смотреть на эти убогие, пошлые писания там, где трудился великий писатель. Покидая места привала, Не надо забывать не только тщательно погасить костер, но и убрать за собой мусор. Настоящая культура человека заключается в том, чтобы соблюдать чистоплотность и аккуратность не только в городе, на производстве, в общественных местах, но и вдали от человеческого глаза. Если же человек здесь ведет себя иначе, значит культура его показная, он не заслуживает уважения. Летом, особенно в жаркие дни, тысячи людей устремляются к воде, к реке, озеру, на берег Моя. Многолюдно бывает на городских пляжах. Здесь уместно появляться в соответствующем костюме. Находясь на пляже, культурный человек не забудет, что после него здесь побывает еще сотни людей. И поэтому нельзя засорять пляж объедками, окурками, газетной бумагой и тому подобное.